«Я сама в состоянии себя защитить», – огрызнулась фурия. Оливер помрачнел. «Смелая стала, забравшись в постель дракона», – процедил он. «Оливер», – одернул его я, – нашел время прирекаться. «Я и до этого была смелая», – Райна высоко подняла подбородок. «Да если бы не спор, Лориан и пальцем бы тебя не тронул, идиотка», – оскалился Даркмар.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 в самое сердце, и у меня было ощущение, что на этот раз регенерация не поможет».